Он, хотя и любил правила, был вовсе не против ухорства. Башняк увидел густой дым над куполом церкви святой Екатерины и понял, что опоздал. По кадетской линии бежали люди, слышались крики. «Пожар! Пожар!» Мимо проехал телега с насосом, водоливными трубами и складной лестницей. Один из пожарных часто стучал колотушкой в железную доску. Другой все так же прижимал к груди гитару. Оглушительно трещали погремушки на лошадиной сброи. Следом за телегой проехали еще две, груженные бочками с водой. «Ишь ты! Со всех кварталов пожарных отрядили!» — удивился второй ищейка. «Должно знатно горит!» «Тут деревянных домов много!» — ответил первый. «Полыхнешь, что твоя Москва!» «И куда нам в такой демине?» — спросил второй ищейка. «За бочками держи!» — сказал башняк. «Не ошибешься!» Ищейка свернул в переулок вслед за подводами и толпой. В дыму потемнели контуры домов, силуэты людей, лошадей, повозок. «Раступись!» — послышался крик брандмайора. Пробежала баба с вытаращенными слезящимися от дыма глазами и сундуком в руках. Углы его были обиты медью. В щели сундука забила земля. «Видал?» — крикнул башняк первому ищейке. «Быстро! А то уйдет!» Первая ящейка спрыгнул с повозки и исчез в дыму. Экипаж выехал к охваченному пламени деревянному дому. Огонь рвался из окон, лизал стрехи. Двое пожарных направили на дом водоливные трубы, другие налегали на насосы. Толстые струи били в горящие окна. Огонь принялся за крышу. Четверо пожарных тащили новую бочку воды. — Ушел, — сказал башняк. — А ежели он там? — кивнул на пожар. Лавр Петрович. Ушел, повторил башняк. «Эдак, пока мы всех споймаем, пол Питера сгорит, сказал второй щейка. Место происшествия смотреть не желаете, с издевкой спросил башняка Лавра Петрович. В эту минуту крыша рухнула. Башняк прижал полоток к карту. Милейший, позвал он брандмайора. К башняку подошел человек с закопченным лицом и белыми морщинками возле глаз. «Вещи, какие спасли!» «Какие тут вещи!» — с охотой заговорил брант майор «В один момент полыхнуло. Со всех сторон. Вот она, ваш высокобрат!» — раздался хриплый от дыма голос первой щеки. не догнал! перла как лошадь!» Одной рукой он держал за загривок упирающуюся бабу, другой — волок сундук. «Куда ж ты, милая, спешила?» — спросил башняк. — Так, по делам, — не оставляя попыток освободиться, — ответила баба. — Ну, раз по делам садись, подвезем. Башняк кивнул первому ищейке. Тот забросил бабу в коляску и затащил сундук. Баба крякнула, хотела было вывернуться и закричать, но Лавр Петрович прижался погом ее голову к доскам. — Потерпи, милая. Сундук был закрыт на замок. — Что в сундуке? — спросил Башняк. «Нажитая сильным трудом», — ответила баба. «Ты своим трудом и на сундук такой бы не заработала», — сказал Лавр Петрович. Башняк вынул пистолет, сбил рукояткой хлипкую дужку замка, откинул крышку. «Чего там?» — заерзывал на дне повозки баба. Башняк кивнул на горящий дом. Он сундук закопал. «Он!» — баба закусила край платка. «Прошлой ночью» а я подглядела. «Гони ее», — сказал башняк. Первый ищейка принял бабу с повозки и для скорости дал ей пинка. В сундуке, испачканной бурой кровью, лежал походный унтер-офицерский мундир. Грудь его была разорвана в тряпке. эк же его!» — удивленно присвистнул второй ищейка. «Твою ж мать! Еще один инвалид!» — сказал Лавр Петрович. Новый капитанский мундир был покрыт по логовых луговых цветов. По тропинке через поле шел Ушаков. Левая рука его покоилась висевшим на шее широком черном платке. Посреди поля Ушаков остановился, размял не немеющие пальцы правой руки, вытащил из платка пистолет. Снова положил пистолет в платок и снова вытащил. Прицелился Василек. Дуло пистолета дрожало, тянуло слабеющую руку к земле. Под ногами цепочкой ползали муравьи. Царское село было совсем близко. Ушаков вошел в лес, что примыкал к Екатерининскому парку. Запах смолы, щебет птиц, шум ветра, словно тиски доктора Пермякова давили голову. Он старался идти быстрее, но мешали нога и тело, которое стало ему велико. Лес редел. Между деревьями проступили аллеи с кустами белых роз. Ушаков нашел давно выбранную скамейку, тяжело опустился на нее. Скамейка была не видна с аллеи, но с нее хорошо просматривался парк. Прошла компания смеющихся дам с зонтиками. По дорожке на той стороне пруда маршировали солдаты. В черной воде плавали утки. Каждое движение глаз отдавалось болью. Ушаков положил руку на рукоять пистолета, Закрыл глаза. Он слышал смех, легкий плеск воды. Кто-то бросал в пруд камешки. Под ногами шевелилась земля. Ушаков задремал. Он видел стрельбу, услышал пороховой дым, чувствовал свет красного фонаря на глухой улице. В ожидании застыл лев. Его разбудили шаги и голоса. Ушаков поежился от сырости. Парк опустел. По аллее в темно-зеленом мундире, белых перчатках, с орденом Андрея Первозванного на груди, шел государь Николай Павлович. Он держал за руку девочку лет четырех, которая в розовом платье с корсетом и в шляпке с лентами смотрелась, как маленькая копия своей матери. Девочка гордо держала перед собой маковый кренделек. За спиной Ушакова из парка прилетел тихий шепот. Он обернулся, но увидел лишь обыкновенные сумерки и деревья. «Папенька, а где же солдатики?» — звонко спросила девочка. «Какие солдатики?» — Оля, — спросил Николай. «Которые деревья охраняли». «Это кто ж тебе про деревья сказал?» «Маменька», — Николай улыбнулся. «Деревья без солдат растут. Что же ты кренделек свой не ешь?» Оля строго посмотрела на отца. «Вот когда захочу изо всех сил, тогда и съем». Бросив руку отца, она побежала по аллее. «Оли!» — закричал ей вслед Николай. «Проказница! Вот я тебя!» Оля вдруг заметила странного человека в пыльном мундире. Остановилась. Плохо зажившая раны на горле, черный платок вокруг головы. Оля робко шагнула к Ушакову, протянула кренделек. Он растерялся и взял. Подошел Николай. Ушаков поднялся перед государем. Николай настороженно оглядел его. «Оля, зачем же ты кренделек отдала?» — спросил. «Мне Марья Васильевна сказывала, Господь с богами велел делиться», — ответила та. Николай взглянул на перевесь, в которой висела рука Ушакова, на выглядывающую из серого платка рукоять пистолета. — Ольга Николаевна, — сказал строго, — это не убогий, а человек за отечество пострадавший. — Немедленно извинись. Девушка послушно сделала книгсен.